Если радует утро тебя, Если в пышную веришь примету, Хоть на время, на миг полюбя, Подари эту розу поэту. Хоть полюбишь кого, Хоть снесешь ни одну ты житейскую грозу, Но в стихе умиленном найдешь Эту вечно душистую розу.